Глава 21. Преступление и злодейство 8 июля 1977 года, верхний Манхэттен, город Нью-Йорк, Лерой остановился, где велела сестра, напротив магазина с огромными зеркальными витринами. Снаружи они были защищены тяжелой металлической решеткой с вертикальными и горизонтальными прутьями. Когда машина подъехала, троица сзади притихла. Хоппер был этому очень рад, потому что после поездки у него уже звенели уши. Всю дорогу эти балбесы свистели, вопили и хохотали, как три хулиганистых подростка. Лира молча и сосредоточенно вел машину, а Марта все так же плотно прижималась к Хопперу. Тот сидел между братом и сестрой и гадал, чего можно ожидать от этого изменения маршрута и что за проверку ему сейчас устроят. Он взвешивал возможные варианты своих действий, но так ничего и не придумал. По пути Марта обменялась несколькими репликами, сидевшими позади парнями, но с Хоппером знакомить их не стало. Через несколько минут после того, как они с Лерой подобрали эту компанию, он заметил на ветровом стекле отражение оранжевого огонька, и сразу после этого салон стал быстро заполняться тошнотворно сладким запахом какого-то крепкого сорта марихуаны. Трое парней сначала передавали косяк друг другу, затем протянули его Марте. Она сделала глубокую затяжку и предложила Хопперу. Он вдохнул немного. Пришлось это сделать, чтобы вписаться в их круг. И на первый взгляд ему показалось, что немного травки не сделает его реакции заторможенными. Он задержал пустой тяжелый дым как можно дольше во рту, чтобы создать иллюзию полноценной затяжки, после чего вернул косяк Марте. «А что, моему братику не нужно немного расслабиться?» Хоппер осознал, что забыл передать косяк дальше по кругу Лерую, но парень выручил его, ответив «Нет, я в порядке, Марта, я в порядке». А теперь они в шестером сидели в машине, припаркованной напротив магазина. В этот час он уже не работал, но откуда-то из дальнего помещения пробивался слабый свет. Работники были на месте, наводили порядок и готовили магазин к закрытию на ночь. Хоппер вытянул шею, чтобы получше рассмотреть все через ветровое стекло. Этот магазин торговал электроникой и был достаточно крупным. За зеркальной витриной и металлической решеткой в глубине зала стояли ряды дорогой техники. Большие черные колонки, передние части которых были закрыты решетками или выполнены в виде гладкого блестящего громкоговорителя. Еще здесь были игровые автоматы, маленькие и большие. Некоторые по размеру не меньше целого стола с кнопками, рычажками, дисками для набора и разными датчиками. Были и другие предметы техники, более привычные на вид. Например, магнитофоны. Одни для катушечных пленок, другие похожи для восьмидорожечных картриджей. Примечание. Восьмидорожечный картридж – кассета с аудиозаписью в формате, который был популярен в США с 1960 по 1970-е годы, в автомагнитолах и на радиостанциях. Конец примечания. Рядом целый ряд дежейских вертушек на огромных серебристых подставках. В общем, здесь продавалось аудио и видеооборудование. Но не то, которое обычные люди ставят у себя в гостиной, а профессиональное студийное. Ни на одном из выставленных образцов не было таблички с ценой. «Если вам требуется ее узнать, значит, эта техника точно не для вас». Один из парней на заднем сиденье захлопал в ладоши и послышалось скандирование. «Погнали! Погнали! Погнали!» Троица вылезла через задние двери. Лерой вышел со своей стороны. Хоппер собрался последовать за ним, но тут почувствовал на себе пристальный взгляд Марты. Детектив оперся рукой о руль, чтобы удобнее было выбираться, и она схватила его чуть выше локтя. Хоппер замер и обернулся к ней. «Кое-что на ход ноги», — сказала Марта и достала из кармана широкой куртки пластиковую упаковку синего цвета. Она вертела ее в руке, демонстрируя содержимое. Разноцветные таблетки, одну из них белую и круглую, Она подцепила длинными ногтями, выкрашенными красным лаком. Хоппер молча наблюдал. Марта с улыбкой протянула таблетку ему. Хоппер взял ее без промедлений, положил в рот и спрятал под языком. Он знал, что сейчас нельзя демонстрировать ни малейшего сомнения или неуверенности. Марта недобро ухмыльнулась и вылезла из машины. Хоппер повернулся к противоположной дверце, быстро вытащил изо рта таблетку и размял ее между пальцами. А когда провел языком по внутренней части рта и по языку, то ощутил остатки, напоминавшие мел. Оставалось только надеяться, что наркотик не подействует при малой дозе, принятия которой не удалось избежать. Трое молодых бандитов копошились перед магазином, приплясывали на месте... И переговаривались торопливо, но негромко. Леруй стоял немного в стороне, прислонившись к витрине и сложив руки на груди. Один парень из строится издал радостный вопль и начал изображать бой с тенью. Остальные хлопали и смеялись. Свет в магазине погас. Бандиты тут же перестали дурачиться и синхронно повернули головы. Кто-то внутри заметил, что они здесь. Марта обошла машину сзади, открыла багажник и вытащила оттуда небольшую кувалду. Затем пошла к магазину, крепко сжимая инструмент в опущенной вниз тонкой руке. Подойдя к центральному входу, она подняла ее и замахнулась, даже не замедлив шага. Один из бандитов одобрительно засвистел. От удара дверная ручка и замок погнулись и еще глубже утонули в деревянной поверхности двери. Марта взмахнула кувалды еще несколько раз, и металлическая фурнитура отвалилась. Замок, впрочем, остался на месте и буквально размазался по дверному косяку. Но трое парней с легкостью толкнули дверь, распахнули ее и побежали вперед. Следом за ними вошла Марта, затем Лерой и после него Хоппер. Торговый зал был огромен и весь заставлен техникой. Профессиональное звуковое оборудование выстроилось на платформах, стоявших между высокими стеллажами с усилителями и микрофонами. Парни побежали в полутьме к служебным помещениям. По пути они толкались стойки с микрофонами и миксерные пульты на подставках. Все шаталось и падало на пол. Замигал и включился свет в торговом зале. Хоппер увидел, что бандиты оставили после себя целую дорожку из поваленных предметов. «Бессмысленное разрушение». Хоппер остановился, его взгляд рассеянно скользнул в сторону. На миг ему показалось, что бегущих парней не трое, а шестеро. Еще через секунду не стало ни одного. Но стоило Хопперу моргнуть, как он увидел пожилого белого мужчину, который стрелял куда-то из дробовика. Звук выстрела вернул Хопперу способность чувствовать, видеть и стабильно функционировать — Вокруг него посыпалась с потолка штукатурка. Выстрел оказался предупредительным в потолок. Хоппер медленно соображал из-за частично принятой таблетки и неглубокой затяжки травой, избежать которой ему не удалось. Он понимал, что вещества наложились друг на друга и уже начали давать эффект. В голове ощущалась легкость, какая бывает, когда перебрал пиво. Но зрение не туманилось и опьянение не чувствовалось. Раздался крик. От него в голове Хоппера что-то перещелкнуло, и он вернулся к реальности. Детектив уставился на пожилого мужчину перед собой. Дробовик лежал на полу, на нем виднелась кровь хозяина. В ней же были перепачканы костяшки пальцев Хоппера. Он смотрел на свою руку. Она сомкнулась на горле мужчины и прижимала его к стене так высоко, что тот стоял на цыпочках. Хоппер моргнул и тряхнул головой. Он не помнил, как выбивал оружие из рук хозяина магазина, не помнил, как ударил его и швырнул к стене. Тут зрение вновь стало расплываться. Пожилой мужчина жалобно застонал, и Хоппер вновь печатал его в стену. Но тут же укусил себя за внутреннюю сторону щеки. Боль была слабая, но действенная. Она помогла прийти в себя. Хоппер обернулся через плечо и посмотрел, что за возня происходит у него за спиной. Лерой и трое других парней складывали оборудование небольшими партиями, которые можно донести в руках до машины. Усилители, диджейские вертушки, целые коробки с кабелями и пластинками — Была там даже система динамиков размером с холодильник. Откуда-то послышался звук. Хоппер повернул голову и увидел открытую дверь в небольшой кабинет. Внутри орудовала Марта, раскидывавшая на своем пути стопки бумаг и открывавшая все подряд ящики в огромном письменном столе. Наконец она нашла то, что искала. Небольшой металлический сейф. Марта подняла его и встряхнула. Изнутри послышалось отчетливое шуршание купюр и звон монет. Хоппер наблюдал за тем, как она некоторое время возилась с замком, но потом махнула рукой на эту затею, взяла сейф за ручку и вышла с ним в зал. Там она заглянула за прилавок и подобрала дробовик, который выронил хозяин магазина. После этого Марта пошла на улицу. Пожилой мужчина издал булькающий звук. Хоппер повернул голову к тому, кого до сих пор держал за горло. Глаза мужчины были полны слез. Из носа текла кровь ярко-красного цвета. Такого же цвета круги пошли перед глазами Хоппера. Несколько секунд он и хозяин смотрели друг на друга, а потом кто-то окликнул Хоппера. «Мне жаль», — прошептал он, обращаясь к пожилому мужчине. Ослабил хватку, выпустил его и отступил на шаг. Мужчина сначала завалился вперед, затем рухнул на заляпанный кровью ковер. Он сначала попытался ползти в сторону своего кабинета, но через пару секунд сдался и остался просто лежать на полу. Все его тело содрогалось от всхлипов. Он судорожно ловил ртом воздух. «Мне жаль», — снова произнес Хоппер после чего вытер окровавленную руку о футболку и вышел из магазина. 26 декабря 1984 года. Лесной домик Хоппера. Город Хоукинс, штат Индиана. Хоппер встал со стула, сделав вид, что хочет размяться, и под этим предлогом обошел комнату по кругу. Он вернулся в реальность. Этот перерыв был приятен, но Хоппер не мог не думать об ограблении, в котором его заставили принять участие гадюки. Это было не самое прекрасное воспоминание. Он не стал посвящать Оди во все красочные подробности того вечера, но понимал, что она задаст кое-какие неизбежные и неприятные вопросы, а ему придется найти на них ответы. Хоппер остановился возле телевизора и заложил руки за голову. «Сейчас он стоял спиной к красному столику и девочке, которая за ним сидела». «Все в порядке», — сказала Оди. Хоппер опустил руки и обернулся. «Что?» Оди поерзала на стуле. «Не твоя вина». Хоппер нахмурился и покачал головой, но Оди продолжила. «Они заставляли тебя это сделать». Она развернулась с полоборота и сложила руки на спинку стула. Папа тоже меня заставлял иногда. Хоппер вернулся к столу и снова сел напротив Оди. Та выпрямилась, но смотрела не на него, а в сто. А что было иногда, милая? Казалось, будто это не я. Словно я просто наблюдаю. Она подняла глаза на Хоппера. Как те люди? Какие люди? В комнате с зеркальной стеной. Хоппер почувствовал, как его сердце задрожало, а в глазах начали собираться горячие слезы. Он протянул руку и ласково взъерошил волосы Оди. «Что случилось потом?» — спросила она. Хоппер нерешительно смотрел на нее. Взгляд девочки был полон ожидания. Похоже, она нисколько не расстроилась от мрачного воспоминания, которым только что поделилась. «Ну что ж...» — сказал Хоппер и потер лицо. Потом я познакомился со всей бандой гадюки и их главарем. При этих словах глаза Оди расширились. — Ты познакомился со святым Иоанном? — Да. — Ну, хорошо. Она снова села поудобнее. — Я готова. Продолжай.